Ромка замялся, но дядя Петя уже подхватил его за бока, когда он подавал Ромку кольцом вверх, то слегка крякнул. Ромка виновато покраснел и повис на кольцах. Повесив, Ромка тяжело пополз вверх. Раз, два. Не получается, плюхаясь на каменный пол, грустно сказал Ромка: "А где мой рубль?" Наивкон не сдался, сплюнул курение, неохотно протягивая монету. Пошли телевизор смотреть. Роман. Строго сказала бабушка Шура, взглянув на часы. В чём дело? А кто этот мальчик? Из комнаты рыжих выснулся Серёня. Бабуль, от курения, дядя Костин сын, сказал Ромка. Мы телевизор хотим посмотреть. Бабушка Шура была одета в чёрный костюм с белой блузкой. На пиджаке орден Красной Звезды, рядом значок Ворошиловский стрелок. Куреня, разглядывал бабушку, раскрыв рот. Какой сегодня может быть телевизор? Ты же знаешь? В другой раз, пожалуйста. До свидания, мальчик. Сегодня у нас гости. Куреня повернулся к двери, трепло шипнула он Ромке. Бабуль, ну я ведь обещал. Бабушка Шура взглянув ещё раз на часы, подумала: "Хорошо". Заходи в комнату, мальчик. Ромка махнул рукой Серёне: "Пошли". Серёня дёрнулся было, но сзади раздался везгливый голос Надежды Ивановны: "Кому сказано из комнаты не выходить?" Обеими руками, держась за дверную ручку, Сирёня медленно отступил в комнату. У тебя бабка на войне была, шипнул Куренья, забираясь на крышку пианино. Здесь Сирёня на место, туда садись. Её даже в ногу ранило. Ромка на своей ноге показал, куда ранило. Только это на той войне, на старой. А орден у неё за крыс она на опасных инфекциях работала. Курене не понял, но спрашивать не стал, только шмыгнул носом. Пока телевизор грелся, Курене рассматривал нарядный стол. А что у вас такое, день рождения? Бабушка приезжает из Польши. А это разве не бабка? Не понял Курене. Бабка? кивнул Ромко. У меня их много. В Басманном ещё одна есть, главная. Надежда Ивановна вышла в коридор. Она не любила чужих праздников, а поскольку Серёня рассказал, что сегодня приезжает польская бабушка сестра Александра Григорьевича, которую тот не видел 50 лет, Надежда Ивановна не находила себе места. Она уже отлупила Серёню, поругалась На кухне здорой, по просьбе Оли, присматривающей за праздничными пирогами, на арала на глафиру требуют сдать Алика на совсем сумасшедший дом. Дверь в большую комнату напротив была прикрыта, виднелся краешек стола с салфетками. в детами в серебряные кольца справа от тарелок. Надежда Иванна рванулась было в свою комнату, потом поглядев по сторонам, подошла к входной двери и силой придавила к низу неработающую собачку замка. Она с такой ненавистью уткнула её, что собачка, не поддававшаяся даже Кириллу, много раз пытавшемуся наладить замок, сдёрнулась со своего при ржавевшего места и съехала вниз. Три звонка в дверь прозвучали в самом интересном месте мультика. Александра Инаковна выключила телевизор, молча сделала рукой движение, будто отрезала голову карлику в другую комнату. Она поправила пинсне, мельком взглянула в зеркало, Слегка раздув предемноздри, что она делала всегда, глядясь в зеркало, привычно взяла палочку, но подумав, спрятала её за ширму. Сейчас, сейчас, воскликнула она праздничным голосом и пошла открывать. Замок не открывался. Александра Инакиентьевна в некотором замешательстве поправила пинцне, ближе наклоняясь к ниподдающемуся замку, за дверью шумели взбудораженные голоса. Сейчас одну минутку, сказала Александра Инакиентьевна в дверь.